Любой автор успешного романа получает целый поток хвалебных писем от неизвестных ему читателей. Иногда такие письма столь бесцеремонны, что напоминают знаменитую речь доктора Джонсона, обращенную к человеку, разразившемуся в его адрес необдуманными похвалами. Примечание. Сэмюэль Джонсон предупреждал Ханну Морт, думать о том чего стоит ее лезть прежде чем душить его этим джеймс боссуэлу передавал ту же фразу так драгоценная леди подумайте сами чего стоит ваша лезть прежде чем так щедро ею делиться в других случаях эти письма содержат всего несколько слов способных тронуть сердце сильнее чем звуки труб а их сдержанность вызывает у писателя Желание предпринять дальнейшие усилия в творчестве, чтобы соответствовать подобным похвалам, они же временами содержат верную оценку достоинств и недостатков литературного произведения, а также указания на его источники, что и составляет основу критики и весьма полезно для начинающего писателя. Харреру Рубеллу довелось прочесть множество писем, написанных в том и другом роде. Доброе сердце, разумность и высокие цели позволили Шарлотте отдать должное каждому из посланий. Среди множества ответов, отправленных ею, в моем распоряжении оказались любезно предоставленные адресатом письма к мистеру Дже Льюису. Примечание Льюис Джордж Генри, писатель, философ, журналист, литературный критик, драматург. Как мне известно, мис Вронте высоко ценила его послания, в которых он старался вдохновить ее на новые свершения и давал советы. Я приведу несколько отрывков из ответов Шарлотты, поскольку они показывают, какую именно критику она ценила. А кроме того, в каждом из этих ответов, будь они написаны в гневе или в согласии и спокойствии, чувствуется характер Шарлотты, лишенный всякого самолюбования, исполненный ясной скромности и трезвой оценки того, что было ею сделано действительно хорошо, а что ей не удалось, а также благодарность за дружеское участие. Эти письма становятся сердитыми только тогда, когда затрагивается и, по мнению мисс Бронте, несправедливо трактуется вопрос об авторе. В остальном же письма говорят сами за себя тем, кто хочет слышать, и гораздо лучше, чем я смогла бы истолковать их значение своими слабыми и неточными словами. Мистер Льюис... Любезно сопроводил присылку писем мисс Брунте изложением содержания того письма, на которое она отвечала. Когда впервые вышла из печати Джейн Эйр, издатели любезно прислали мне экземпляр. Прочтенная книга наполнила меня таким энтузиазмом, что я обратился к мистеру Паркеру с предложением написать рецензию для Фрейзерс Магазин. Он, однако, не согласился делать такую честь неизвестному роману. В тот момент газеты еще не успели его заметить и предложил поместить заметку в рубрике «Новые романы. Английские и французские», которая и появилась во Фрейзерс в декабре сорок седьмого года. Одновременно я поведал мисс Бронте о том удовольствии, которое доставило мне чтение ее книги. Судя по ее ответу, мое письмо содержало некие поучения. Мистеру Дж. Льюису Эсквайру, 6 ноября 1947 года. Дорогой сэр, ваше письмо доставили мне вчера. Позвольте заверить вас, что я весьма оценю чувства, которые побудили вас его написать. И искренне благодарю вас как за одобрительные слова, так и за ценные советы. Вы предупреждаете меня об опасности мелодрамы и убеждаете держаться правды жизни. Когда я только начинал писать, мне были столь близки те принципы, за которые вы выступаете, что я решил следовать только советам природы и истины и не искать иных путей. Я смирял свое воображение, избегал романтики, сдерживал восторги. Избегал я и слишком ярких красок, и старался, чтобы все, выходящее из-под моего пера, было умеренным, серьезным, исходным с действительностью. Завершив свое произведение, повесть в одном томе, я предложил его издателю. Тот ответил, что повесть оригинальна, правдива, но он не склонен печатать ее, такая книга не будет продаваться. Я попытал счастье последовательно у шести изстателей, и все они твердили, что в моей повести отсутствует удивительное происшествие и трепетное волнение, и потому она никак не подойдет передвижным библиотекам, А поскольку именно они в основном и ответственны за успех литературного произведения, издатели не могут решиться на публикацию того, что игнорируют эти библиотеки. Джейн Эйр столкнулась с препятствиями того же рода, но в конце концов была принята к печати. «Я описываю это вам не для того, чтобы избавиться от порицаний», а затем, чтобы привлечь ваше внимание к корню литературного зла. Если вы в своей будущей статье во Фрейзерс адресуете несколько просвещенных слов той публике, которая поддерживает передвижные библиотеки, то вполне возможно, что вам с вашими силами удастся сделать доброе дело. Вы советуете мне также не уходить далеко от собственного жизненного опыта, поскольку как писатель я становлюсь слаб, как только вторгаюсь в область чистого вымысла. Вы пишете о том, что подлинный жизненный опыт интересен всегда и всем. Мне кажется, это тоже верно. Однако, дорогой сэр, разве личный жизненный опыт у каждого из нас не ограничен? И если писатель принципиально описывает только его, Не возникает ли опасность повторений? Не грозит ли такому автору опасность стать эгоистом? И разве воображение – это не сильная и тревожная способность нашего духа, требующая от нас, чтобы мы выражали и упражняли ее? Следует ли нам оставаться совершенно глухими к ее призывам и безразличными к ее усилиям, когда она показывает нам великолепные картины, Нам следует отворачиваться, а не пытаться воспроизвести их. И когда она проявляет красноречие, нашептывая нам на ухо быстрые и убедительные речи, разве не следует нам писать под ее диктовку? Я буду с нетерпением ждать следующего номера Фрейзерс, чтобы узнать ваше мнение по этим вопросам. Остаюсь искренне ваш, с благодарностью. Хотя Шарлотта и была довольна признанием как писательница, она относилась весьма настороженно к тем, кто выражал это признание. Для нее ценность похвалы зависела от степени искренности и таланта того, кто ее высказывал. Соответственно, она обратилась к мистеру Уильямсу, джентльмену из издательской фирмы, чтобы узнать, кто такой мистер Льюис. Ответ Шарлотты, отправленный после того, как она узнала кое-что о личности ее будущего критика и написанный в ожидании его критики, нельзя опустить. Помимо суждения о мистере Льюисе, письмо содержит некоторые занятные намеки на недоумение, возникшее в обществе о братьях Белл а также замечание о поведении еще одного издателя по отношению к ее сестре. Это замечание я оставлю без комментариев, поскольку в разговоре о подобных людях правду можно принять за клевету. Примечание. Имеется в виду Томас Котли Ньюби, издатель, согласившийся опубликовать «Грозовой перевал» Эмили Бронте и Агнес Грей Энн Бронте – Но отвергший учителя Шарлотты Бронте, Ньюби долго не печатал уже набранные тексты и выпустил в свет произведения сестер Шарлотты только в декабре сорок седьмого года, после выхода и успеха Джейн Эйр в октябре сорок седьмого года. Мистеру У. С. Уильямсу Эсквайру 10 ноября сорок седьмого года. Дорогой сэр. Я получил Британию и Сан, однако до меня не дошел спектейтер, о чем я очень сожалею, так как неодобрительные рецензии, хотя и не приносят удовольствия, обычно весьма полезны. Благодарю вас за сведения, касающиеся мистера Льюиса. Я рад слышать, что это умный и искренний человек. Если дело обстоит так, я могу ожидать его критического приговора с присутствием духа. Даже если он окажется неблагоприятным, я не стану роптать. У таланта и честности есть право осуждать в тех случаях, когда они считают осуждение заслуженным. Из того, что вы пишете, однако, я заключаю, что могу надеяться, хотя и на скромное, но все-таки одобрение с его стороны. Ваш рассказ о тех догадках, которые бродят в обществе относительно вопроса «Кто такие братья Белл?» весьма позабавил меня. Если бы эта загадка была решена, то публика, скорее всего, посчитала бы ее не стоящей таких усилий. Но оставим это. Нам следует продолжать молчать. Это точно не оскорбит никого в мире. Обозреватель, заметивший маленькую книгу стихотворений, в заметке, напечатанной в «Даблин Магазин», заключил, что так называемые три автора в действительности один человек, который, будучи наделен слишком большим самовнением и, соответственно, чересчур возомнив о своих талантах, Решил, что они слишком велики для того, чтобы принадлежать одному индивидууму, и потому разделил их на три части, исходя, по-видимому, из того соображения, что таким образом в меньшей степени потрясет нервы читающей публики. Такова оригинальная мысль рецензента, весьма своеобразная, даже поразительная, однако неверная. На самом деле, настрое. Прозаические произведения, написанные Эллисом и Эктоном, вскоре выйдут в свет, хотя им полагалось выйти уже давно. Первые корректуры они держали еще в прошлом августе, до того, как Карр Белл передал вам рукопись Джен Эйр. Мистер Ньюби, однако, ведет дела совсем не так, как фирма Смит и Элдер. На Мортимер-стрит, похоже, царит совсем другой дух, чем тот, что господствует в доме 65 по Корнхилл. Мои родственники должны были терпеть ужасные отсрочки и проволочки, в то время как я познал все преимущества правильного управления, одновременно и делового, и джентльменского, и энергичного, и тактичного. Мне интересно знать, всегда ли мистер Ньюби ведет себя так, как он поступал с моими братьями, или же это было исключением из сложившейся практики. Можете ли вы рассказать мне о нем? Прошу прощения за то, что я сразу касаюсь этого вопроса, но мне очень хочется знать. Если же мои вопросы кажутся вам назойливыми, то вы, разумеется, можете не отвечать. Искренне ваш. С уважением, Харрэрбелл. Дж. Г. Льюису Эсквайру. 22 ноября 1947 года. Дорогой сэр, я уже прочитал Ренторпа. Примечание. Роман Льюиса. Я не мог достать эту книгу вплоть до самого последнего времени, однако пару дней назад мне удалось ее получить. И я ее, наконец, прочел. Читая Рентерпа, я увидел новую книгу. Не перепечатку, не размышления на темы другого сочинения, а именно новую книгу. Я и не знал, что в наше время пишутся подобные романы. Он очень сильно отличается от любого популярного художественного произведения, потому что доставляет свежую пищу уму. Ваш жизненный опыт и ваши убеждения передаются читателю, а для читателя, который является еще и писателем, они представляют необычайный интерес и имеют несомненную ценность. Теперь я жду вашего отзыва о Джейн Эйр с совсем другими чувствами по сравнению с теми, которые владели мною до чтения Ренторпа. Вы были для меня чужим человеком, и я не имел основания чувствовать к вам особое расположение и уважение. Ваша похвала или хула вряд ли могла меня тронуть, поскольку я не знал, есть ли у вас право хвалить или ругать. Однако теперь я обо всём этом осведомлен. Полагаю, вы будете суровы. Свидетельство тому, ваше последнее письмо Ну что ж, я постараюсь извлечь урок из вашей сурости. Теперь я точно знаю, что вы человек справедливый и обладающий тонким вкусом. Однако и вам, как и всем смертным, свойственно иногда заблуждаться. И если какое-либо из ваших замечаний заденет меня слишком сильно и заставит почувствовать острую боль, то я предпочту отложить его в сторону. Не поверив его до тех пор, пока не буду способен принять его безболезненно, остаюсь искренне ваш. С большим уважением Карербел. В декабре 1947 года из печати вышли романы Грозовой перевал и Агнес Грей. Первый из них не был принят многими читателями из-за той силы, с которой в нем изображались. Порочные и исключительные по своим качествам персонажи. Часть публики, впрочем, почувствовала мощь незаурядного таланта, хотя он и выразился в портретах мрачных и страшных преступников. Шарлотта писала об этом романе. Что касается изображения характеров героев, то это другое дело. Я должна заметить, что у нее было не больше знаний о крестьянах, среди которых она жила, чем у монахини о деревенских жителях, иногда заходящих в ворота монастыря. Моя сестра не была общительна по природе, а жизненные обстоятельства способствовали усилению ее склонности к одиночеству. Если не считать посещение церкви, а также прогулок по холмам – Она почти никогда не покидала родного дома. Она благожелательно относилась к нашим соседям, но при этом не стремилась к общению с ними и почти никогда, за редкими исключениями, не вступала в него. При этом она знала их образ жизни, язык, истории их семейств. Если кто-то рассказывал о наших соседях, она с интересом слушала и сама говорила о них, сознанием подробностей, весьма выразительно и точно, но с ними самими она едва обменялась и парой слов. Вследствие этого она отобрала из всех действительных фактов, имевших к ним отношение, только трагические и страшные черты, которые производят наибольшее впечатление и лучше остаются в памяти тех, кто слушает рассказы о секретах жизни, этих грубых и неотесанных людей. Ее воображение было по своей природе скорее мрачным, чем солнечным, скорее мощным, чем игривым, и оно отыскивало в подобных чертах материал, из которого создавались такие образы, как Хитклифф, Эрншо, Кэтрин. Создавая эти характеры, она и сама не видала, что творила. Если бы некто, Услышав чтение романа в рукописи, испытал мучительный страх от встречи с натурами столь жестокими и непреклонными, с душами столь заблудшими и падшими, если бы он пожаловался на то, что не может заснуть ночью и лишился покоя днем из-за живо представленных страшных сцен, то Эллис был просто не понял бы, что все это значит. Или заподозрил бы жалующегося в притворстве. Если бы Эмили осталась жива, ее ум вырос бы, как растут мощные деревья, ствол становится прямым, широким, а зрелые плоты обладают куда большей сладостью, напоенные солнечным светом. Но этому могли способствовать только время и жизненный опыт. Что же касается интеллектуального влияния других людей, то она была ему не подвластна. Справедливо это или нет, но произведения двух младших сестер Бронте не имели большого успеха после первой публикации. Критики не смогли отдать им должное. Незрелые, но очень живые силы, которые демонстрировал «Грозовой перевал» остались совсем незамеченными. Их сути природа были поняты неправильно. Личность автора получила неверную трактовку. Писали, что это произведение – ранняя и неумелая проба того же пера, которая создала Джейн Эйр. Несправедливая и печальная ошибка. Мы поначалу смеялись над ней, но теперь я не могу сдержать слез. Это. С тех пор жизнь Шарлотты разделилась на два параллельных потока – жизнь в качестве писателя Кара Рабелла и жизнь мисс Бронте. Каждому из них следовало исполнять определенные обязанности, не то чтобы противоречащие друг другу и не то чтобы невозможные для другого, но плохо совместимые. Когда мужчина становится писателем, для него это обычно просто перемена занятия. Он посвящает литературе часть своего времени, которая до сих пор уходила на другие дела. Он оставляет заботы, прежде волновавшие его, как юриста или врача, или отказывается от торговых операций, с помощью которых зарабатывал себе на жизнь. И тогда другой купец, юрист или доктор занимает освободившееся место, чтобы продолжать дело не хуже его. Однако никто не заменит дочь, жену или мать в их тихих и неустанных трудах. Только сама женщина, которой Господь назначил именно это место, может справиться со своими обязанностями. Женщина не выбирает по собственному усмотрению главный труд своей жизни и не может отказаться от возложенной на нее долгом работы по дому, даже ради воплощения самых блестящих талантов. Но в то же время она не должна уклоняться от дополнительных обязанностей, которые подразумевает сам факт обладания подобными талантами. Она не должна прятать свой дар под спудом. Он предназначен для служения людям со смирением и верой. Она должна постараться воплотить то, что вовсе не является невозможным. Ибо в противном случае Господь не наделил бы ее этим даром. Говоря это... Я пытаюсь обратить в слова то, что Шарлотта Бронте воплотила своими поступками. 48-й год начался с домашних неприятностей. Как бы это ни было неприятно, но приходится напоминать читателю о той тяжести, которая постоянно лежала на сердце у отца и сестер в это время. Было бы хорошо, чтобы близорукие критики, пишущие о печальном и даже мрачном мировоззрении сестер Бронте, выразившимся в их романах, понимали, что источником этих сочинений служило живое воспоминание о длительных несчастьях, которые довелось пережить авторам. Хорошо было бы также знать тем, кто возражал против жестоких сцен или с отвращением от них отстранялся, полагая, что это плоды воображения писателей. Хорошо бы им знать, что источником этих сцен служила не фантазия и не идея, а грубая реальность, которая давила на авторов в течение долгих месяцев и даже лет. Сестры Бронте, поинуясь суровому голосу совести, писали о том, что видели – Конечно, они могли и заблуждаться. Наверное, заблуждением было само обращение к литературе в то время, когда их чувства были так захвачены происходящим, и для них невозможно было писать ни о чем другом, кроме того, что они видели в жизни. Наверное, куда лучше было бы описывать только добрых и милых людей, совершающих добрые и милые поступки. В этом случае сестры Бронте – вряд ли смогли бы писать вообще. Я хочу только сказать, что не знаю другого случая, чтобы женщины, обладающие такими удивительными талантами, распорядились бы ими с большим чувством ответственности. Что касается заблуждений, то пусть их судят теперь, как писательницы, как женщин, сам Господь. 11 января 48 восьмого года. В Последнее время в нашем доме было неблагополучно. Бренуэлл ухитрился каким-то образом добыть денег у старых приятелей и устроил нам невеселую жизнь. Папа постоянно волнуется, а мы не находим себе места. Пару раз брат падал в припадке. Чем все это кончится, одному Богу известно. Но кто прожил жизнь без страданий, бедствий, у кого нет скелетов в шкафу? Остается только делать то, что должен, и терпеливо сносить все беды, которые посылаются свыше. По-видимому, Шарлотта прочитала рецензию мистера Льюиса, посвященную новым романам, сразу после того, как в декабре сорок седьмого года вышла эта заметка. Однако я не нашла никаких указаний на это вплоть до 12 января 48 года. Дорогой сэр, искренне благодарю вас за вашу благожелательную рецензию. Я выражаю свою признательность с чувством удовлетворения тем, что теперь уверен. Посвящение книге не покажется лишним или бесцеремонным. Вы не были суровы к Джейн Эйр, а, напротив, были весьма снисходительны. Я рад, что вы рассказали мне о недостатках книги приватно. в предназначенной для публики заметки, они еле упомянуты, и я, вероятно, пропустил бы их или не стал бы о них слишком много размышлять». Пара слов о вашем предупреждении. Осторожнее браться за написание новых произведений. Мой запас материалов совсем невелик. Наоборот, он весьма мал. Кроме того, ни мой жизненный опыт, ни мои познания, ни мои таланты не позволяют мне стать многопишущим автором. Я говорю об этом вам, поскольку статья во Фрейзерс говорит о том, что вы, похоже, склонны думать об авторе Джейн Эйр лучше, чем эта персона заслуживает. Мне было бы больше по душе, если бы у вас осталась верное, а не лестное для меня впечатление, даже в том случае, если нам никогда не доведется встретиться». Если я когда-нибудь действительно напишу еще одну книгу, то в ней не будет ничего от того, что вы называете мелодрамой. По крайней мере, я на это надеюсь, хотя уверенности у меня нет. Надеюсь я и на то, что смогу последовать совету, который сияет в сострадательных глазах мисс Остин, а именно... Больше отделывать свое произведение и быть сдержаннее, хотя у меня и здесь нет уверенности. Когда авторы хорошо сочиняют или, скажем так, когда они пишут гладко и плавно, их ведет некая сила, которую они чувствуют в себе. Эта сила становится и госпожой. Она знает, что и как нужно делать и отвергает любые указания, кроме собственных. Она диктует определенные слова и требует, чтобы они остались в тексте. Неважно, какими они окажутся, взволнованными или сдержанными. Она выбирает персонажей, указывает невероятные повороты сюжета, отвергает тщательно продуманные идеи и неожиданно подбрасывает и одобряет совершенно новые. Разве это не так? И должны ли мы пытаться противостоять этой силе? Да и можем ли мы ей противостоять? Я рад, что вскоре появится ваше новое произведение. Меня разбирает любопытство. Пишете ли вы в согласии с собственными принципами и теориями? Похоже, в Рентерпе это было не совсем так. По крайней мере, в последней части – Хотя первая исполнена, как мне кажется, почти безупречно. В ней есть и мощь, и верность действительности, и глубокий смысл. И все это придает книге истинную ценность. Однако чтобы так писать, нужно многое в жизни повидать и понять, чем я похвастаться не могу. А чего вам так нравится, мисс Остин? Это обстоятельство поставило меня в тупик. Почему вы говорите, что предпочли бы быть автором гордости и предубеждения или Тома Джонса, чем любого из веверлейских романов Скотта? Я не заглядывал в гордость и предубеждение до тех пор, пока не прочел это ваше суждение, но после него раздобыл книгу. Что же я там нашел? Аккуратный, да геротипический портрет самого обычного человека на фоне тщательно разбитого и огороженного сада, с четко очерченными границами и множеством прекрасных цветов. Однако в нем нет и следа ярких живых лиц, нет подлинной природы, нет свежего воздуха, нет голубой дымки холмов, нет живописных ручейков. Я вряд ли захотел бы жить в окружении изображенных мисс стендан и кавалеров в их элегантных, но лишенных свободы домах. Наверное, эти замечания вас разослят, но я рискую сознательно. Зато я могу понять ваше восхищение, Жорж Сант. Хотя в ней не попадалось ни одного ее произведения, которое полностью восхитило бы меня. Даже «Кансуэла», лучший роман из тех, что я прочел, показался мне сочетанием странной экстравагантности с поразительным совершенством. Но тем не менее, ее вещи захватывают читателя, а я такие тексты очень высоко ценю, даже если не до конца их понимаю. Джордж Санд проницательна и глубока, мисс Остин всего лишь умна и наблюдательна. Может быть, я не прав? Или вы поторопились со своим суждением? Если у вас есть время, я буду рад продолжить разговор на эту тему. Если же нет, или вы находите такие вопросы не вполне приличными, то не утруждайте себя ответом. Остаюсь искренне ваш. С уважением, к Бел. Мистеру Джорджу Генри Льюису Эсквайру. 18 января 48 -го года. Дорогой сэр, должен сделать еще одно замечание, хотя и не хотел снова вас беспокоить так скоро. Я склонен и согласиться с вами, и кое-что возразить. Вы поправили мои грубые замечания, Относительно ведущий писателя – силы. Очень хорошо. Я принимаю ваше определение того, в чем должно выражаться воздействие такой силы, и признаю мудрость ваших правил, позволяющих регулировать ее влияние. Но что за странный урок преподаете вы мне вслед за этим?» Вы говорите, что я должен примириться с тем обстоятельством, что мисс Остин не является поэтессой и у нее нет ни сентиментов, Вы презрительно берете это слово в кавычки, ни красноречие, ничего из восхитительных поэтических восторгов. Затем вы добавляете, что я должен признать ее в числе величайших художников, величайших портретистов человеческих характеров и одной из писательниц, лучше всех умеющих направить свои художественные средства к выбранной цели. Только с последним пунктом я и готов согласиться. Возможен ли художник, творчество которого лишено поэзии? Тот, кого я назову, буду склонен назвать великим художником, не может быть он божественного дара. Но мне кажется, что под поэзией вы понимаете нечто иное, чем я, судя по слову сантименты. Именно поэзия в том смысле, в каком я понимаю это слово, возвышает мужеподобного Жоржа Санда и делает из чего-то грубого нечто божественное. Именно сентименты, в моем смысле этого понятия чувства, ревниво оберегаемые и скрываемые, но подлинные, убивают злобу грозного теккерея и превращают то, что могло быть едким ядом в очищающий эликсир. Если бы Теккерей не милеял в своем большом сердце глубокого чувства подобного рода, ему доставляло бы радость уничтожать людей в то время, как на деле он, как мне кажется, желает их только исправлять. Мисс Остин, лишенную, по вашим словам, сантиментов, лишенную поэзии, но, возможно, тонко чувствующую и умеющую отражать реальность, именно реальность, а не правду жизни, великой назвать нельзя. Я готов принять на себя гнев, который вызовет у вас это письмо. Ведь я позволил себе усомниться в совершенстве вашей излюбленной писательницы, но надеюсь, что буря пройдет мимо. Тем не менее, я намерен, как только позволят обстоятельства, не могу сказать, когда именно это произойдет, поскольку мне недоступны передвижные библиотеки, внимательнейшим образом прочитать все сочинения Мисостин, как вы мне советуете». Вы должны простить меня за то, что я не всегда думаю, как вы, и позволить мне остаться искренне вашим Карером Беллом. Следующий фрагмент из письма Шарлотты к мистеру Уильямсу я помещаю в книгу «Не без колебаний». Однако это письмо столь характерно для мисс Бронте и критика в нем содержащаяся столь интересно Независимо от того, соглашаемся мы с ней или нет, что я решилась все таки привести его. Оно несколько нарушит хронологический порядок писем, но это необходимо для того, чтобы завершить цитирование этой важнейшей части переписки, которая характеризует интеллект мисс Буронте. Мистеру У.С. Уильямсу Эсквайру 26 апреля 1948 -го года. Дорогой сэр, я сейчас читаю Роуз, Бланш и Вайолет. Примечание. Роман Джорджа Генри Льюиса, опубликованный в 1948 году, и должен высказать вам по мере возможности, что я об этом думаю. Я не знаю, лучше ли это, чем Ренторб который мне чрезвычайно понравился, но в любом случае новое сочинение содержит много прекрасных страниц. Я нахожу в нем ту же силу, но получившую полное развитие. Характер автора виден на каждой странице, и это делает книгу интересной, гораздо более интересной, чем сделал бы ее любой сюжет. То, что говорит сам автор, привлекает читателей в большей степени, чем слова, вложенные в уста персонажей. Джордж Генри Льюис и есть, по моим ощущениям, наиболее оригинальный герой этой книги. Дровоучительные пассажи кажутся мне самыми лучшими, лучше, чем другие по всей книге. Острые, глубокие суждения и при том чрезвычайно ясно выраженные. Он весьма справедлив как мыслитель и проницателен как наблюдатель. Его теории мудры, а в его стиле, несомненно, чувствуется энергия. Но почему же во время чтения так часто приходится на него сердиться? Как автор ухитряется, проповедуя, заставить своего читателя почувствовать, что его читателя долг? не только воспринимать предлагаемые автором положения, но и спорить с ними. Почему же, охотно признавая, что писатель предлагает жемчужины истины, читатель постоянно рассматривает их, желая обнаружить изъяны? Мистер Льюис, надо полагать, при всех своих талантах и благородных качествах души не лишен определенных недостатков. Среди них некоторая доля прагматизма и малая талика самонадеянности, которая время от времени в нем проявляется. Так начинаешь думать, читая его книгу, но когда закрываешь и откладываешь ее, и потом сидишь некоторое время неподвижно, пытаясь собраться с мыслями и упорядочить свои впечатления, то обнаруживаешь, что самое сильное чувство удовольствие от знакомства с тонким умом и благородным сердцем, с человеком высокоталантливым и мужественным. Надеюсь, следующая его книга не заставит себя долго ждать. Эмоциональные сцены, которые он описывает, на мой вкус чересчур неистовые. По-моему, более сдержанный стиль часто дает лучший эффект. По временам мистера Льюис. Вооружается французским пером, в то время как мистер Теккери неизменно пользуется только английским. Однако и французское перо не смогло увести мистера Льюиса слишком далеко в сторону. Пером, несомненно, водила британская рука. Превосходная общая тенденция этой книги заслуживает самых высоких похвал Изображенную картину лондонского литературного сообщества нельзя назвать привлекательной, в особенности женскую его часть. Однако все кружки, будь то литературные, научные, политические или религиозные, имеют, на мой взгляд, одно свойство – отдавать предпочтение аффектации перед истиной. Когда люди принадлежат какой-либо клике, они должны, как мне кажется, хотя бы в определенной степени писать, говорить, думать и жить в духе интересов в клике. Изнурительная и сужающая кругозор необходимость. Похоже, пресса и читающая публика в состоянии воздать книге должное, оказывая ей весьма сердечный прием гораздо лучше, чем произведением Бульвера или Дизраэля. Примечание. Знаменитый писатель Эдвард Бульвер-Литтон и увлекавшийся литературой политик, лидер консервативной партии, дважды премьер-министр Бенджамин Дизраэля, были друзьями. Однако вернемся от Карара Белла к Шарлотте Бронте. Зима принесла в хаорд болезни. Всю деревню охватила инфлюенса. И там, где действительно требовалось присутствие дочерей священника, жители не могли пожаловаться на их отсутствие. Хотя сестры и стеснялись наносить простые визиты вежливости к прихожанам своего отца. Они и сами пострадали от эпидемии. Энн болела серьезно. И в ее случае болезнь осложнялась кашлем и температурой. Это заставляло сестер страшно волноваться. Нет сомнения, что соседство с переполненным кладбищем делало жизнь в постарате нездоровой и приносило болезни его обитателям. Мистер Бронте весьма выразительно описал антисанитарию в хауорте в письме, адресованном местным врачебным властям. И после необходимых посещений чиновников получил рекомендацию запретить дальнейшие захоронения. Для них было определено новое кладбище на склоне холма. Кроме того, ему удалось добиться проведения водопровода во все дома. До тех пор усталые домохозяйки были вынуждены таскать ведра по крутому уступу улицы на расстоянии в несколько сотен ярдов. Однако усилия мистера Бронте были уничтожены нежеланием жителей деревни платить дополнительные налоги. Как и во многих подобных случаях, количество взяло верх над качеством, цифры над разумом. И в результате эпидемические болезни в Хаорте часто принимали форму брюшного тифа, и в деревне начинались различные лихорадки. Примечание. Патрик Бронте более десяти лет добивался от Департамента здравоохранения в Лондоне улучшения санитарных условий в Хаорте. В 1949 году в деревню наконец прибыла инспекция, которая, среди прочего, потребовала немедленного прекращения захоронений на кладбище. Водопровод в Хаорте был проведен только в 1958 году. В феврале 1948 -го года был свергнут французский король Луи Филипп. Быстрая череда событий, происходивших в то время, вызвала следующий отклик со стороны мисс Бронте, выраженный в письме к мисс Ууллер от 31 марта. «Я хорошо помню, как желала, чтобы судьба дала мне возможность пожить в беспокойную эпоху последней войны». Тогда мне чудилось некое побудительное обаяние в ее захватывающих событиях. Помню, у меня даже начинало быстрее биться сердце при мысли об этом. «Я была нетерпелива, и вы не могли полностью разделить мои чувства по этому поводу». Вы очень спокойно выслушивали мои вдохновенные мысли, но, по-видимому, совсем не считали, что пылающие мечи были бы приятным дополнением к краю. Теперь юность в прошлом. Я не могу сказать, что в прошлом и все иллюзии, что вся романтика для меня исчезла, что с действительности сорван покров, и теперь я вижу ее неприкрытой. Однако, разумеется, многие вещи теперь представляются мне не в том свете, как десять лет назад. Среди прочего, потеряла свою фальшивую позолоту и совсем поблекла в моих глазах великолепие войны. Я по-прежнему не сомневаюсь, что потрясения, происходящие от нравственных землетрясений, пробуждают чувство живой жизни как в отдельных личностях, так и в целых народах. И что страх опасности, всей нации, моментально отвлекает людей от их мелких личных опасений и на некоторое время расширяет их круг кругозор. Но в то же время я не сомневаюсь, что судороги революции отбрасывают мир назад во всём, что касается добра, задерживают прогресс цивилизации и выносят на поверхность отбросы общества. Короче говоря, мне кажется, что восстания и битвы – это острые болезни народов, и насилие, которое они несут с собой, истощает жизненную энергию тех стран, где они происходят. Я искренне молюсь, чтобы Англия была избавлена от тех спазм, судорог и припадков безумия, которые сейчас потрясают континент и угрожают Ирландии. Примечание. Автор выражает опасение, что участники чертистского движения, требовавшие всеобщего избирательного права для мужчин, И отмены имущественного ценза для членов парламента могут подтолкнуть страну к революции, подобной той, которая развивалась в это время на континенте. Я не испытываю симпатии ни к французам, ни к ирландцам. С немцами и итальянцами все иначе. Их ситуация отличается так же, как отличается любовь к свободе от страстного желания вседозволенности. Приближался день рождения Шарлотты. Она написала подруге, чей день рождения отмечался всего на неделю позже ее собственного. Это было самое обыкновенное письмо, однако мы можем понять разницу между тем, что она чувствовала сейчас и год назад, когда писала «Я не сделала ничего». Теперь Шарлотте должно было приносить удовлетворение, скромное сознание того, что она все таки кое-что сделала. Вот что она говорит. «Мне теперь 32 года». Юность прошла, прошла и никогда не вернется, с этим ничего не поделаешь. Мне кажется, человеку иногда должно становиться грустно, и те, кто не испытал этого чувства в юности, часто пьют более полную и горькую чашу в последующей жизни. В то же время те, кому довелось рано испытать горечь, кто выпил осадок прежде вина, может с большим основанием надеяться на то, что остальные глотки окажутся вкуснее.